Глава 15 Андре. Он был в ярости. Той ледяной холодной ярости, которая грозится смести и уничтожить все вокруг, стоит только спустить ее с поводка. Как они посмели? Его люди, должны служить ему верой и правдой, решились устроить самосуд. Да над кем? Над его законной невестой, вполне возможно будущей женой и хозяйкой всего поместья. Подчивали гостю личинками и насекомыми, будто у него дома нет никакого порядка. Будто он, будучи совсем больным, не вызывал к себе дома правительницу и не отдавал ей четких указаний, когда в первый раз увидел это непотребство. Он, конечно, и сам виноват, что не проверил и не удостоверился, но до этого момента Андрей Ревьен считал, что его авторитет среди своих людей непререкаем. А леди Ингрид тоже хороша. Решила гордо терпеть издевательство и строить из себя мученицу, убеждаясь лишний раз в бесчеловечности его образа. Жестокий герцог издевается над юной девой при помощи слуг. Правильно она за него тирана и деспота замуж не хотела. Никогда еще он не испытывал такой силы эмоций, как в момент, когда в образе охранника ворвался к себе в покое. Сдернул с шеи амулет-хранитель личины, возвращая свою внешность, Наспех переоделся в подобающий костюм и взялся за зеркало. В их мире достаточно было иметь деньги, и тогда отсутствие магии не становилось проблемой. Всегда можно было заменить ее артефактами и прочими изделиями магической промышленности. Благо, возможности у него было, хоть отбавляй. Его артефакт мог не только показывать, что происходит в любом уголке поместья, но и запоминать. Поэтому сейчас он смотрел, чем невеста завтракала, обедала и ужинала за последнее время, Что ж, чуда не произошло. Увиденная им лично картина повторялась во время каждой трапезы, и каждый раз гордая упрямица поджимала губы, выбирала что-то меньше всего испорченное, но ничем больше не выказывала своего отношения. Решила, видимо, терпеть до победного, перебиваясь яблоками с садовой яблони. Даже охранника подбила их воровать, а к нему за помощью не пришла. Ну что за девчонка? Значит, он устроит ей победу. «Принесет на блюдечке только совсем не ту, на которую она рассчитывала». Герцог Ломанский отложил магическое зеркало на бюро и протянул руки к камердинеру. Тот застегнул на белоснежных манжетах запонки. Последний штрих безупречного образа лорда, и Андре стремительным шагом покинул помещение. В кухне, куда он вошел предельно собранным, царило молчание. «И это было хорошо». Он не представлял, как совладал бы с собой по кто-то ослушаться приказа, который он отдал под личиной капитана. Его ярость была столь мощной и всепоглощающей, что отпусти он ее хоть на долю дюйма, она бы сокрушила всех и вся. Поэтому самым мудрым, что он мог сделать, было сковать самого себя тисками самоконтроля, чтобы ни одна эмоция не смогла пробиться сквозь эту броню. Он наказал своих людей» не для того, чтобы покрасоваться перед невестой или расположить ее к себе, нет. Повара с главной кухаркой вполне заслужили отвратный перекус. Никто не посмеет творить подлости за его спиной и от его имени. А если уж Андрей Ревьен что и ненавидел в этой жизни, так это людскую бесчеловечность в купе с откровенной жестокостью. Ингрид тоже была похожа скорее на ледяную статую, чем на саму себя. В том, что девушка вполне нормальна и даже может быть веселой и забавной, Он лично убедился в библиотеке и в парке. Ему понравились ее остроумия и свет синих глаз, которые она не прятала, когда общалась с охранником. И хоть она мало напоминала ту холодную, блистательную, одетую с иголочки леди, что он в первый раз увидел на балу такой, как теперь, она нравилась ему гораздо больше. Несмотря на нездоровую худобу, которой не в силах были скрыть пышные платья и землистый цвет лица, в ней чувствовалась жизнь. Был тут задор и интерес, что отсутствовал раньше. Леди Ингрид оказалась интересной, влекущей и даже в каком-то смысле самобытной. Он с удовольствием предвкушал, как вернется к ней в комнату в виде охранника, и они продолжат их увлекательные пикировки, а потом обязательно сходят куда-нибудь, где опять с ними приключится что-то необычное. Пожалуй, идея побыть немного капитаном Горлом, чтобы узнать получше избегающую его настоящую невесту, была просто блестящей. Давно он не чувствовал себя таким свободным и не смаковал мысли на грядущие события. Что ж, похоже, история, начавшаяся с убийства, обещает принести им обоим много приятных сюрпризов.